Глава 8. Битва воспетые музы в гомеровском стиле, которую может оценить лишь читатель воспитанный на классиках. У мистера Вестерна было в этом приходе имение. И так как приходская церковь была от его дома лишь немногим дальше, чем его собственное, то он часто приезжал сюда к службе. Случилось так, что в это воскресенье он был здесь с прелестной Софией. Софья была восхищена красотой девушки и очень жалела, что по простоте своей та так развеялась, возбудив своим нарядом зависть односельчанок. Вернувшись домой, она сейчас же послала за сторожем и велела ему привести дочь, сказав, что устроит её на службу в доме и, может быть, даже возьмёт к себе, когда её горничная, соверавшаяся оставить свою должность, уйдёт от неё. Услышав это, Бедный Сигрим был как громом поражен, ибо ему было известно, что талия дочери испортилась. Заикающимся голосом он выразил опасение, что Молли покажется барышней слишком неуклюжей, потому что она никогда не была в услужении. «Это не важно», — возразила Софья. «Она скоро приучится. Девушка мне понравилась, и я хочу испытать ее». Чёрный Джордж отправился к Женне, рассчитывая с помощью её мудрого совета как-нибудь выпутаться из трудного положения. Но придя домой, он застал всю семью в сильном волнении. Платье Молли возбудило такую зависть, что после ухода из церкви мистера Олверта и других помещиков гнев соседок, сдерживаемый до тех пор их присутствием, разразился как ураган. Сперва он нашел выход в оскорбительных замечаниях, хохоте, свисте и угрожающих жестах, а потом было пущено в дело кое-какое метательное оружие, которое в следствии своей пластичности, хотя и не угрожало ни смертоубийством, ни членовредительством, было, однако, достаточно страшным для изящно одетой дамы. Горячая Молли не могла безропотно снести такое обращение. Итак, но стоп! Не доверяя собственным дарованиям, мы призовем здесь на помощь высшие силы. О мужы, любящие воспевать битвы, как бы вы там ни назывались, и особенно ты, поведавшая некогда о сечах на полях, где сражались Гудибрас и Трулла, если ты не умерла с голоду со своим другом Батлером, помоги мне в этом важном деле. Один совсем не справишься. Гудиброс, рыцарь, герой одноимённой поэмы английского поэта Батлера, Трулл, мужеподобная воительница, персонаж из той же поэмы. Как большое стадо коров на скотном дворе богатого фермера, заслушавшее вдали во время доения мычание телят, жалующихся на похищение своей собственности, поднимает низкий рёв так голоса вместе то в серпширской толпы слились в нестройный вопль, состоявший из стольких визгов, криков и других разнообразных звуков, сколько было человек в толпе, или вернее, сколько было обрывавших её страстей. Одни вопили от бешенства, другие от страха, а третьи просто ради потехи. Но больше всех усердствовала зависть, сестра и неразлучная спутница сатаны. Вторгшись в толпу Она раздувала пламя ярости в женщинах, которые, догнав молле, точа закидали её грязью и мусором. После безуспешной попытки отступить в полном порядке, молле повернулась лицом к неприятелю и схвативший соборванный бес, возглавлявший вражеский фронт, одним ударом повергла её на землю. Вся неприятельская армия, хотя и состоявшая почти из сотни человек, При виде судьбы, постигшей ее генерала, отступила на несколько шагов назад и расположилась за свежевырытой могилой. Полем битвы был погост, и вечером готовились чьи-то похороны. Развивая одержанный успех, Молли схватила череп, лежавший на краю могилы, и яростно метнула им в толпу, угодив в голову Портнова. От столкновения раздались два одинаково пустых звука — Потный мигом растянулся во всю длину, оба черепа легли рядом, и трудно было решить, который из них безмозглее. Тем временем моль не вооружилась берцовой костью, вырезалась в ряды бегущего врага и щедро отпуская удары направо и налево, повергла бездыханными трупами множество могущественных героев и героинь. На завижи о музе имени павших в тот роковой день первый почувствовал на своём затылке ужасную гость Джемми Твидл его скормили ласковые берега мягко извивающегося острова где он впервые изучил вокальное искусство и странствуя по храмовым праздникам и ярмаркам услаждал им деревенских красоток и парней когда на зелёных лужайках заводили они весёлые танцы а сам он играл на скрипке, притоптывая в такт своей музыки. Как мало пользы ему теперь от его скрипки. Безгласным трупом грохнулся он на траву. Вслед за ним получил удар по лбу от нашей амазонки старый Ичпол, холостильщик свиней, и тоже был поражен в опрах. Вследствие своей тучности он рухнул с таким шумом, точно дома ввалился». Во время падения из кармана у него выкатилась табакерка, и моль взяла её, как законный добычей. Несчастье постигло мельничиху Кет. Задев спустившимся чулком за могильную плиту, она полетела вверх тормашками, так что в нарушении законов природы пятки её чутьлись выше головы. Бетти Пипин упо надно временно с юным любовником своим Роджером, и о иронии судьбы Она уткнулась носом в землю, а он глядит в небеса. Том Фрикл, сын кузницы, пал следующей жертвой ярости Молли. Он был искусный мастер, отлично делал деревянные колоши и был сражён теперь изделием собственных рук. Чтобы ему остаться в церкви и петь псалмы, он избежал бы пролома черепа. Мисс Кроу, дочь фермера, Джон Гидиш, сам фермер. Нан Слауч, Эстер Кодлен, Вил Спрей, Том Беннет, три мисс Поттер, отец которых держит харчевню под вывеской Красный лев, Бетти Чэмбермейт, Джек Остлер и множество других помельче легли в повалку между могилами. Впрочем, не все они были повержены мощной песницей моли. Многие сбили друг друга с ног во время бегства. Но тут Фортуна испугавшись, что она вышла из роли, слишком долго помогая одной стороне, до да к тому же ещё правой, быстро переменила фронт. Вмешалась тётушка Браун, которую Зикил Браун ласкал в своих объятиях, и не он один, а ещё целая половина приходы. Столь знаменита она была на полях Венеры, а равно и Марса. Её трофеями всегда были украшены голова и лицо супруга. Ибо вряд ли голова какого-либо мужчины свидетельствовала своими рогами о любовных успехах жены более красноречиво, нежели голова Зикиэла, а его расцарапанное лицо не менее красноречиво повествовало о талантах супруги совсем иного свойства. Эта амазонка не могла дольше выносить позорного бедства своих соратников. Она вдруг остановилась и громко воззвала к бегущим. «Не стыдно ли вам?» О мужи, или вернее о жёны Сомерсетширские, бежать от одной женщины. Если никто не желает вступить с ней в единоборство, то я и Джоанна Топ мы вдвоём разделим честь победы. Сказав это, она ринулась на моллис тигром, ловко вырвала из её руки берцовую кость и сорвала с головы чепчик. Потом, вцепившись левой рукой Волосы своей противницы она правой рукой так смазала ее по лицу, что у той тут же из носу потекла кровь. Тем временем и Молли не дремала. Она живо стащила повязку с головы тетушки Браун и, запустив ей в волосы одну руку, другой, в свою очередь, пустила из ноздрей кровавую струю. После того, как обе воительницы выдернули друг у друга по густому клоку волос, Ярость их обратилась на платье. В этой битве они действовали с таким ожесточением, что через несколько минут обе были обнажены до пояса. Счастье для женщин, что во время кулачного боя они метят не в то место, что мужчины. Правда, затевая драку, они несколько насилуют природу своего пола. Однако я заметил, что женщины при этом никогда не забываются до такой степени, чтобы наносить друг другу удары в грудь которые были бы роковыми для большинства из них. Насколько мне известно, некоторые объясняют это их большей кровожадностью по сравнению с мужчинами. Вот почему они избирают в своей мишенню нос, как часть тела, откуда легче всего добыть кровь. Но такое объяснение кажется мне слишком натянутым и злостным. Тётушка Браун имела большое преимущество перед Молли по этой части. У неё вовсе не было грудей, а то, что обыкновенно называется грудью, как две капли воды походили и цветом, и остальными свойствами на кусок старого пергамента, по которому можно барабанить сколько угодно, не причиняя ему большого вреда. Молли, напротив, не говоря уже о теперешнем своём несчастном положении, была сформирована в этой части тела совершенно иначе, и очень может быть, соблазнила бы Браун нанести роковой удар. Если бы неожиданное появление Джонсона не положило конец кровавой сцене, виновником этого счастливого случая был мистер Сквер. Дело в том, что он, Блайсил и Джонс после службы поехали кататься верхом, но через четверть мили Сквер, переменив первоначальное намерение, не зря, а с известным умыслом, который мы в своём месте раскроем читателю, Предложил молодым людям свернуть на другую дорогу. Те согласились, и дорога эта вскоре привела их снова к погосту. Ехавший впереди Блайл, увидев толпу и двух женщин в только что описанном положении, остановил лошадь и спросил: "Что это значит?" Крестьянин, к которому он обратился, ответил, почёсывая затылок: "Не знаю, сударь. С позволения вашей милости, сдаётся мне, вышла драка между тётушкой Браун и Молли Сигром". Кем, кем, закричал Том, но узнав черты свои молли, несмотря на то, что они были так сильно обезображены, он не дождался ответа, быстро соскочил с лошади, бросил поводье и перепрыгнув через ограду, побежал к ней. Тогда молли в первый раз, зарившей слезами, рассказала ему, как жестоко с ней обошлись. Услышав это, Том позабыл о том, какого пола тётушка Браун, а может быть, в гневе и вовсе этого не разобрал. Ибо по правде говоря, в наружности её только и было женского, что юбка, на которую он мог не обратить внимания, и раз за два стягнул её к нутом. Потом, бросившись на толпу, которую молли обвинила всю огулом, он стал так щедро расточать ей удары, что, не обратившись снова к музе за помощью, каковой и сердобольный читатель сочтёт пожалуй слишком для неё обременительный и без того ведь она изрядно для нас попотела, я не в силах буду изобразить великое побоище, разыгравшееся в тот день. Очистив поле от неприятеля, словно какой-нибудь гомеровский герой, а может быть, Дон Кихот или иной странствующий рыцарь, Том вернулся к Молли, которую нашел в таком положении, что описание его не доставило бы удовольствия ни мне, ни читателю. Том бушевал как безумный колотил себя в грудь, рвал на себе волосы, топал ногами и клялся жесточайше отомстить всем замешанным в этом деле. Потом он снял с себя кафтан и накинул его на морели, надел ей на голову свою шляпу, оттёр кое-как своим платком кровь с её лица и приказал слуге скорее скакать за дамским седлом или сидельной подушкой, чтобы бережно отвезти её домой. Бласилл стал было возражать, говоря, что с ними только один слуга, но Сквейр поддержал приказание Джонса, и ему пришлось покориться. Слуга скоро вернулся с подушкой, и Молли, прикрыв свой эгат лоскутиями своего платья, села позади него. Таким способом она была доставлена домой в сопровождении Сквейра, Бласилла и Джонса. Тут Джонс надел опять свой кафтан, Дайком поцеловал её, и шепнув, что вечером вернётся, покинул свою 몰ли и поскакал за спутниками.